Глава 7 Хронический бактериальный простатит. Для уролога хронический бактериальный простатит, ХБП, это хлеб насущный. Именно с таким диагнозом пациенты чаще всего ходят по врачам, а врачи выписывают бесчисленные назначения, как обоснованные, так и не очень. Но мы с вами не такие. Репутация намного дороже. Да и, честно говоря, на всяких странных странностях по типу пиявок в промежность в перспективе много не заработаешь. Возбудители ХБП. Этиология и развитие ХБП в основном связаны с грамотрицательными бактериями. На первом месте, как и в случае с острым простатитом, кишечная палочка Эсхерихия колли. Затем также следуют протеи, энтробактер, клепсиелла и синегнойная палочка. Но вот что интересно. Европейская ассоциация урологов в разделе, посвященном ХБП, указывает, что спектр возбудителей инфекции здесь гораздо шире и может включать атипичные микроорганизмы. В одном из исследований, на которые опираются рекомендации, участвовало 1442 пациента с симптомами хронического простатита. Их наблюдали и обследовали с целью выявить причину заболевания. Инфекционный агент был определён у 1070 испытуемых. Вот какие результаты получились. Хламидия тракоматис. Хламидия. 37,2%. трихомонас вагиналис. Трихомонада. 10,5%. Уреоплазма уреалитикум Уреоплазма. 5%. Среди других возможных возбудителей бактериального простатита также перечислены микоплазма гениталиум, микоплазма, несирия гонорея, гонокок, микобактериум туберкулезис, палочка Коха. Роль кишечной палочки, согласно результатам первого исследования, всего лишь 6,6%. Как мне кажется, это абсурд. В других авторитетных источниках приводятся иные данные. Например, Кэмпбелл Уэлл Шуэйн Уролоджи. На самом деле проблема в том, что года обследования и наблюдения пациентов с 1998 по 2003 совпал с периодом роста ИППП в Хорватии. Второе, что в статье пишут о том, что роль ИППП нельзя исключить при простатите тип 3, куда входит СХТБ. Вот почему нельзя слепо верить всему, что пишут. Перепроверяйте данные. Диагностика ХБП. Диагноз хронический бактериальный простатит уролог может поставить по результатам 4 пробы МИРСа и стемми или двухстаканной пробы никеля. Каковы условия постановки диагноза бактериальный простатит? При пробе МИРСа и стемми в секрете простаты и или в четвертом образце постмассажная моча Обнаружены бактерии, в 10 раз превышающие количество микроорганизмов во второй порции мочи, при условии, что во второй менее 103 колоний, образующих единиц на миллилитр. При проведении пробы никеля, как мы уже говорили, в главе по диагностике сравнивают предмассажную и постмассажную порции мочи и оценивают, во сколько раз число бактерий во второй порции больше, чем в первой. Достаточно ли просто обнаружить бактерии, чтобы поставить точный диагноз? Конечно, нет. Как вы уже знаете, простатит — это воспаление предстательной железы. А маркерами воспаления являются лейкоциты. Если в постмассажной порции мочи лейкоцитов более 10 в поле зрения, ваш внутренний доктор Хаус может ликовать. Теперь вы смело можете ставить диагноз пациенту хронический бактериальный простатит тип 2. Также уролог должен насторожиться, если анализ показал от 7 и более лейкоцитов. Стоит уточнить, хроническим считается простатит, если симптомы и или наличие бактерий в секрете простаты сохраняется на протяжении более 3 месяцев. Что делать, если длительность симптоматики меньше, а пациент только-только пришел на прием? Я опираюсь на выраженность симптомов и их продолжительность. Если пациенты беспокоят симптомы больше недели и нет повышения температуры, логично предположить, что это ХБП. Лабораторные пробы позволяют нам установить тип простатита и понять, нужно ли назначать антибиотик. Но в большинстве случаев пациенты жалуются не только на боль. И здесь классификации 1995 года, как правило, оказывается недостаточно. На помощь урологу приходят Юпойнтс. Применение U-Points на практике. К примеру, пациент может длительное время испытывать постепенно усиливающийся дискомфорт, тяжесть или периодическую резь при мочеиспускании, прострелы, и болевые ощущения в промежности, плохо поддающиеся описанию. Благодаря опросу мы можем заподозрить простатит. Дальше можно сделать анализ, но на одной стандартной пробе далеко не уедешь. Да и врач и пациент будут знать, простатит это или нет и вызван ли он бактериальной инфекцией. На этом этапе решается вопрос о назначении антибиотиков. Но медикаментозная терапия не ограничивается одними антибактериальными препаратами. Есть множество других лекарственных средств, которые уролог может назначить при ХБП. Я имею в виду симптоматическую терапию. Фундамент дополнительной диагностики – это осмотр пациента. УЗИ и все остальные методы исследования призваны всего лишь подтвердить или опровергнуть предположения и догадки врача. Именно во время осмотра уролог докапывается до истины. Осмотр в гинекологическом кресле помогает исключить проктологические проблемы. Со слов некоторых проктологов даже новообразования в прямой кишке и дерматологические заболевания. При пальцевом ректальном исследовании также можно подтвердить или исключить органическую боль, органическое поражение простаты. Это когда болит простата, к примеру, при надавливании на нее. Тут, разумеется, нужно учитывать, с какой силой врач давит на орган и не путает ли пациент сильный позыв к мочеиспусканию с болью. Как я уже говорил ранее, позывы к мочеиспусканию и даже позывы к дефекации во время пальцевого ректального осмотра абсолютно нормальные. Главное предупреждать об этом пациента, чтобы он спокойнее относился к неприятным ощущениям. Самая важная часть при пальцевом осмотре – мышцы. Мы можем оценить тонус мышц промежности и тазового дна. Всегда нужно сравнивать состояние мышечной ткани с правой и левой половины тела. надавить на мышцу и спросить, что вы чувствуете, больно ли или нет, насколько больно. Благодаря пальцевому ректальному исследованию мы определяем фенотип T, болевой или миофасциальный. Что делать, если он подтвердился? Уролог может предложить пациенту систему упражнений для миофасциального релиза, расслаблению мышц, которые выполняются самостоятельно. Такой сценарий возможен, если у пациента повышен мышечный тонус или имеется локальный спазм. Либо врач направляет пациента к реабилитологам, физиотерапевтам. Они подберут подходящие упражнения для конкретного случая. Я, к счастью, нашел для себя идеального реабилитолога, хорошо разбирающегося в мышцах тазового дна и миофасциальном релизе. Абдрахманову Юлию Фаритовну, Юлька Рехаб, в Телеграме. Лайфхак для врачей, направляющих пациентов к реабилитологам. Реабилитологи не проводят самостоятельный осмотр мышц тазового дна. Возможно, лишь те, у кого есть медицинское образование. Для вашего удобства, удобства пациента, а главное удобство реабилитолога, не поленитесь и распечатайте изображение мышц тазового дна. На картинке отметьте триггерные болевые точки, обнаруженные у пациента во время осмотра, чтобы реабилитолог имел точное представление, с какими группами мышц нужно работать. Наконец, на основании лабораторных анализов, опроса и ректального пальцевого исследования мы можем поставить диагноз N41-хронический простатит, тип 2-фенотип I-T. Напоминаю, что при бактериальном простатите фенотипай инфекционно и ставится автоматически. Антибактериальная терапия ХАБП. Первым антибиотиком в истории человечества был пенициллин, открытый в 1928 году микробиологом Александром Флемингом. С того момента было придумано и описано много групп антибиотиков. Но вот беда, не все они подходят для лечения бактериального простатита. В арсенале уролога есть только пять групп антибиотиков, которые способны хорошо проникать в ткань простаты и накапливаться в достаточно высокой концентрации, чтобы воздействовать на бактерию. Минимальный курс антибактериальной терапии, как я уже упоминал в главе по ОБП, составляет 28 дней 4 Исследования показывают, что именно за такой срок активное вещество может проникнуть в ткань предстательной железы. и создать терапевтическую концентрацию. Фторхиналоны – первая линия терапии бактериального простатита. Это группа антибиотиков широкого спектра действия, которые влияют на граммотрицательные и граммположительные бактерии, а также на хламидии и микоплазмы. Фторхиналоны очень хорошо проникают в ткань простаты и создают высокие концентрации в очагах инфекции. Вторхиналоны назначаются как в форме таблеток, так и в виде внутривенной терапии. Вторхиналоны, как и другие антибиотики, могут вызывать серьезные побочные эффекты. В мае 2016 года Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, FDA, рекомендовало ограничить применение вторхиналонов при лечении острого синусита, хронической обструктивной болезни легких и неосложненных инфекций мочевыводящих путей и МП при возможности альтернативной терапии. Причина в том, что риск развития нежелательных реакций, в том числе инвалидизирующих со стороны костно-мышечной системы, центральной и периферической нервной системы, превышает потенциальную пользу. Кроме того, существует проблема возрастающей резистентности, устойчивости возбудителей к Необходимо сохранить эту эффективную группу препаратов для лечения тяжелых и осложненных инфекций. На сегодняшний день существует уже четыре поколения фторхиналонов, нам пока разрешено назначать только определенные препараты, хотя есть же наш любимый off-label use – назначение вне рекомендаций. Обращая внимание слушателей-врачей, любое назначение должно быть обоснованным. В урологии для лечения простатита применяются фторхиналоны 2-го и третьего поколения, ципрофлоксацин и левофлоксацин. Они считаются самыми безопасными из этой группы антибиотиков. Оба препарата назначаются на стандартные 28 дней, с возможностью продолжить терапию еще на 14 дней. Кратность приема ципрофлоксацина и левофлоксацина антибиотиков разная. Титроциклины. Отличный вариант в качестве второй линии терапии, когда описанные ранее препараты не помогают, либо бактерия оказалась устойчивой к их воздействию. Титрациклины тоже отлично проникают в ткани и жидкости организма и достаточно быстро оказывают первичный терапевтический эффект, по крайней мере, по моим наблюдениям. Проблема с назначением титрациклинов в том, что нет единого мнения относительно длительности их применения. В клинических рекомендациях, выпущенных Европейской ассоциацией урологов, указано, что длительность приема должна составлять 10 дней, в то время как в других источниках речь идет о 28 днях. Сразу назначать данную группу антибиотиков нет особой необходимости, лучше приберечь их на случай атипичных инфекций, эдакий козырь в рукаве. Титрациклины способны проникать даже внутрь клетки и подавлять размножение внутриклеточных патогенов. Из группы титрациклинов чаще всего в урологии применяется доксициклин. При его назначении нужно обращать внимание на лекарственную форму. Некоторые производители выпускают доксициклин в капсулах, которые защищают активное вещество от желудочного сока и позволяют препарату в нетронутом виде достигнуть кишечника. Если же антибиотик выпущен в виде таблеток, то необходимо предварительно развести препарат в воде. Мораль такова, обязательно читайте инструкцию. Макролиды – группа антибиотиков широкого спектра действия, которые используются для лечения острых и хронических инфекций. Макролиды можно узнать по наличию латинского корня «мицин» в наименовании. К наиболее распространенным можно отнести азитромицин, клоритромицин, эритромицин и рокситромицин. Макролиды обладают хорошей фармакокинетикой и легко проникают в ткани. В урологии в основном применяется азитромицин. Так же, как и тетрациклины, макролиды не являются препаратами выбора в лечении простатита. Их рекомендуется применять только при определенных инфекциях. Правда, единого мнения на этот счет нет. Так, в ряде источников говорится о назначении азитромицина при всех атипичных микроорганизмах, а вот в рекомендациях Европейской ассоциации урологов только в отношении хламидий. Строго говоря, применение азитромицина в урологической практике не то чтобы сильно распространено. Этот антибиотик обычно используют в рамках комбинированной терапии при гонококковом уретрите Триметоприм. В России тримитоприм выпускается в составе комбинированных препаратов бисептол или котримоксозол. Помимо тримитоприма туда входит еще один антибиотик – сульфамитоксозол. Рекомендуемая терапевтическая доза при бактериальном простатите составляет 200 мг. Однако в бисептоле и котримоксозоле количество действующего вещества значительно ниже. Иными словами, пока что у нас в стране нет препарата с соответствующей дозой триметоприма, который можно было бы назначить пациенту для лечения простатита. Почему нельзя просто принять сразу несколько таблеток, чтобы достичь рекомендуемой дозы? Да, 200 мг тримитоприма вы, конечно, получите, но вместе с ним двойную, тройную дозу сульфамитоксозола, второго антибиотика. Побочные эффекты не заставят себя ждать. Да и глотать таблетки почем зря сомнительное занятие, так как все антибактериальные препараты гепатотоксичны, поражают печень. А что еще печальнее, так это суммарный процент резистентности штаммы эсхерихия-коли комбинации триметоприм плюс сольфамитоксозол по стране – 36,9%. Допустимый уровень резистентности кишечной палочки, согласно клиническим рекомендациям, не должен превышать 20%. Таким образом, применять его не имеет смысла, разве что по принципу «а вдруг поможет». Азолы – это противогрибковые препараты, антимикотики широкого спектра действия. Они активны в отношении кандид, плесневых грибов, возбудителей разноцветного лишая, а также некоторых грамм положительных бактерий – стафилококки, стрептококки, аэнаэробов и трихомонад. В клинических рекомендациях Европейской ассоциации урологов применение метронидазола значится только в отношении трихомонада вагиналис. Правда, на момент написания этой книги я пока ни разу в своей практике не встречал бактериальный простатит, вызванный трихомонадой, и не назначал данный препарат. Вот мы и рассмотрели основные группы антибиотиков, рекомендованные для лечения бактериального простатита. Они хорошо проникают в ткань простаты, и создают в очагах инфекции высокие концентрации. Получается, что у нас есть крайне небольшой выбор средств для терапии бактериального простатита, вызванного атипичной инфекцией, и всего лишь один-три препарата для воздействия на другие условно-патогенные микроорганизмы? Звучит как-то не слишком обнадеживающе. Да и триметоприм, по сути, не применим на практике, Должно же было в современной медицине появиться что-то новое за годы существования антибиотиков? Должно. Фосфомицин – еще один антибиотик широкого спектра действия. Многим из вас он наверняка известен под торговыми названиями Манурал, Фосфорал, Экофамурал, Уронармин, Овия, Фосфомицин-Эспарма, Фосфомицин-Лект, Урофасцин. Фосфомицин назначают для переоперационной антибиотико-профилактики перед биопсией простаты. Исследования показали, что этот препарат более эффективен по сравнению с торхиналонами при однократном приеме. Фосфомицин быстро проникает в ткань простаты и обладает высокой биодоступностью. Однако Европейская ассоциация урологов не указывает фосфомицин в качестве первой линии терапии при бактериальном простатите. Почему? Ответ на самом деле прост. Назначать фосфомицин на стандартный 4 срок терапии опасно. У него слишком высокий риск побочных и нежелательных явлений. А что, если делать перерыв в приеме, предположим, на 2-3 дня? К примеру, как при остром неосложненном цистите, когда фосфомицин разрешено принять повторно через 24 часа, если эффект от первого приема оказался слабовыраженным. Не поверите, но и такие исследования тоже проводились. Ну, как исследования? Врачи решили от безысходности назначить фосфомицин пациентам с бактериальным простатитом, у которых была резистентность к фторхиналонам. Испытуемых набралось 19 человек. И, исходя из собственных предпочтений и ориентируясь на побочные эффекты у других пациентов, Урологи пришли к выводу, что применение фосфомицина один раз в 5 дней на протяжении 28 дней способно вывести пациента в ремиссию. Однако у всех пациентов наблюдались выраженные побочные эффекты со стороны ЖКТ, диарея. Предугадать подобное нетрудно, достаточно почитать инструкцию к препарату. Я в своей практике только однажды назначил фосфомицин пациенту с бактериальным простатитом. у которого имелась устойчивость штаммов, фторхиналоном. Побочные явления были ожидаемы, хотя мы и пытались их минимизировать. Спустя 28 дней терапии пациент отметил, что чувствует себя намного лучше. С тех пор он в безрецидивном периоде, на момент написания книги уже более полутора лет. Что ждет пациента после лечения? Пройдя полный курс терапии, пациент полностью избавляется от симптомов простатита. В таком случае уролог сообщает ему о том, что наступила ремиссия. Остается надеяться на длительный безрецидивный период. Насколько длительный, мы не знаем. Нет никаких способов расчетных формул или номограмм, чтобы это выяснить. А что делать, если симптомы прошли не до конца? Можно продлить медикаментозную терапию еще на 2 недели. И такое решение тоже будет оставаться в рамках рекомендации. Напоминаю, что курс антибактериальной терапии может длиться 4-6 недель. А нужен ли контроль? Если при выполнении проб не были обнаружены атипичные бактерии, то, согласно рекомендациям, нет необходимости повторно брать пробу МИРСа из ТЭМИ или пробу никеля. Но если простатит был вызван ИППП, то нужно сдать анализы повторно. Что, если атипичная инфекция будет обнаружена снова, хотя пациента больше ничего не беспокоит? Тут мы можем применить вторую-третью линию терапии и использовать другие препараты, чтобы убить бактерию. ИППП могут долго пребывать в организме человека в бессимптомной форме. От них нужно непременно избавляться. Можно при бактериальном простатите, вызванном ИППП, передать инфекцию половому партнеру? Отличный вопрос. Можно. Если у пациента диагностировано ИППП, рекомендуется воздерживаться от половых контактов на весь период терапии. Также при обнаружении ИППП анализ на инфекции берут и у полового партнера. Существует ли противорецидивная терапия? На момент написания книги нет. Учитывая, что нам и так с трудом удается обнаружить бактерию, было бы неплохо иметь в арсенале какое-то профилактическое средство. Сама идея противорецидивной терапии это настоящий прорыв в медицине. Например, такой вид терапии уже разработан для рецидивирующего бактериального цистита. Однако могу вас обнадежить. В этой области ведутся активные поиски. Теоретически мы знаем, как сделать так, чтобы кишечная палочка не взаимодействовала с рецепторами мочеиспускательного канала и не могла проникнуть в ткань простаты. Есть вещество под названием демоноза. Это молекула сахара, которая содержится в соке фруктов и ягод. Поступая с пищей демоноза частично усваивается микробиотой кишечника и организмом в целом, а то, что не усвоилось, выводится с мочой. И этот факт очень важен для терапии и профилактики ИМП. Дело в том, что моча, насыщенная демонозой, снижает адгезию уропатогенных бактерий. Штаммы эсхерихия колли, клепсиэлла, протеус и прочие. Капители уретры, мочевого пузыря и почечных лоханок. Проще говоря, она мешает микроорганизмам прикрепляться к слизистой мочевыводящих путей. За счет чего это происходит? Рассмотрим на примере кишечной палочки эсхерихия колли. На рисунке в PDF-приложении вы можете увидеть ее строение. Бактерия имеет жгутик, с помощью вращательных движений которого она передвигается, и ножки, фимбри или пили, позволяющие бактерии цепляться за клетки эпителия и взаимодействовать с рецепторами слизистой. Демоноза связывается с демонозочувствительными рецепторами, расположенными на концах фимбрии, и бактерия больше не может прикрепляться к слизистой, а значит, не может вызвать инфекцию и воспаление. Сейчас демонозы активно исследуется в рамках противорецидивной терапии хронического цистита и, надо сказать, довольно успешно. Урологи и гинекологи уже давно применяют на практике этот препарат в целях профилактики рецидивирующих ИМП у женщин при хроническом бактериальном цистите. Имеет ли бактериальный цистит что-то общее с простатитом? Имеет. Вспомните вторую главу, где мы обсуждали теории развития простатита. В частности, теорию интропростатического рефлюкса. Гипотетически, демоноза, связывающая фимбрии уропатогенных бактерий, может предотвратить и развитие бактериального простатита. К сожалению, таких исследований пока что не проводилось.